Хидэюки Кикути, д. Охотник на вампиров. Том двадцать первый. Летопись кровавого боя. Глава первая. Эй, брат. Часть первая. Их мечи были обнажены, сверкающие частички поднялись в воздух, собираясь в ожидании рокового фонтана крови. Здесь стояло пять бойцов против одного. Что же касается их противника? Так линок, который он должен был использовать для борьбы, оставался под покровом ножен в форме полумесяца. Посмотрите вокруг. Это окрестности деревни Сатори в девятом секторе Северного фронтира, у руин замка Макула. Тут собралась толпа из 10 или 12 коренных жителей деревни Сатори, а также обитатели соседних деревень Элк, Таби и Фаран. Людей из среди которых, судя по разнообразному стилю одежды, были учителя, путешественники, девушки из баров, шлюхи, жыгалы, участники актёрской труппы, шуллеры, бандиты и разнощики всего на свете. от выпивки, табака и лекарств, копий мечей, синтетического мяса и моторизованной техники и до бесконечности. то, что это была деревня фронтира, ещё не означало, что они проводили весь день каждый день в перестрелках и взаимной резне. Поэтому, если что-то случилось, то все в деревне запирали свои дома и лавки и прибегали. Однако здесь было так много купцов и торговцев, что казалось, будто они пришли ещё несколько дней назад и разбили тут лагерь. Доказательство находилось за толпой зивак, где палатки поставщиков жареных грибов, больше подходящих для поздней осени, и продавцы сушёной рыбы стояли бок о бок в компании весьма популярных шашлычных, продавцов фронтирных сладостей и лавок по продаже радужных бобов. Их вети вато раскрашенные палатки выстроились по обе стороны широкого прохода. Это было похоже на карнавал, и в самом деле в толпе были дети с блестящими глазами, грызущие сладкие палочки, в то время как их отцы потягивали густые наркотические напитки из бумажных чашек, хотя эти маленькие лавки начали устанавливаться только два дня назад. Люди приходили в деревню Сатури в течение трех последних дней, а причина этого переполоха вела еще на день раньше. Да ставай! подгонял один из мужчин. Это был неуклюжий парень. Его руки, ноги, туловище и голова выглядели так, будто были собраны из огромных мясных шариков. Всё в нём было круглым и пухлым, а голова и конечности были полностью лишены волос. Его противник стоял всё так же неподвижно, как тень день за днём, так что он практически умолял, когда продолжил: "Давай же, когда я говорю доставать, то доставай уже, а то так мы не обозразимся". Мужчина, казалось, действительно был в безысходном положении, и его противник наконец ответил: "Подходи ко мне". Его правая ладонь потянулась к ножам, а затем со вспышкой сияющего света клинок был извлечен. Более чем красота этого блеска всех поразила неумолимая сила, с которой молодой человек поднял руку. "Сукин сын!" прорычал еще один из противников, мускулистый гигант, который выглядел так, как обычно представляют себе типичного воина. На его голосе звучали отвращение и ярость. У него были маленькие как бусинки глаза, широкие плоские носы и большие страшные зубы. Чёрта, выпендрёжник! Я прослежу, чтобы ты получил своё. Его сапоги сделали решительный шаг вперёд. Подожди, дай мне с этим разобраться, сказал другой молодой человек, стоящий справа от первого. Он был самым маленьким из группы, и его оружие было немного странным. От тулые во левой кисти вытягивали железные когти в полтора фута длиной. На ней было то, что Нендзи называли так Какаге или рука коготь. Обычный меч может сразить примерно 4 человека, прежде чем его лезвие будет настолько покрыто кровью и жиром, что станет бесполезным. Но четыре стальных когтя так Какаге можно было использовать как лапу хищника, чтобы разрывать врага, не пачкаясь жиром. Нет, я сделаю это, сказал толстяк. Нет, я Я терпеть не могу красавчиков. Вы не поверите, сколько раз они меня обходили, – сказал воин с большими зубами, и он явно не шутил. Заткнитесь! Вы старикашки не суетитесь в это дело! – крикнул молодой парень, так как его с такой силой, что его тело затряслось и оттолкнулся от земли. Невероятный прыжок бросил его более, чем на пятнадцать футов, и размахнувшись, он выпустил свое оружие. А раздался неземной ласковейший слух и звук, и молодой парень отлетел обратно. Оказалось чудом, что он вернулся по той же траектории и приземлился точно туда, откуда начал прыжок. Над зрителями взмыли крики и возгласы, а воины переглянулись. "Вы могли бы нападать одновременно", сказал молодой человек, его голос стал хриплым. Хотя по его лицу на секунду проскользнуло замешательство, лысый толстяк пошёл в атаку, сказав: "Я следующий!" Зубастый воин пробормотал: "Оболёдок сделал это снова". Похоже, толстяк имел привычку занимать чужое место в очереди. Его нападение, сотрясающее землю, казалось чуть более безумным, чем нетерпеливый пары в дурака. Он что, идиот? – выплел хриплый голос. И в этот момент клинок молодого человека в черном пронзил бедро толстяка. Удар сопровождался странным ощущением, хотя клинок погрузился в врага, не было чувства, что он пронзил мышцу или жир. Это было похоже на точек палкой в комок резинового клея. Талстек с криком столкнулся с нём. От плеча до коленей молодой человек в чёрном погрузился в тестообразную плоть. В данный момент не зрители, а четверо воинов вздохнули от удивления. Никто никогда не выдерживал удара Талстека. Однако, просто немного отставив ногу назад, этот молодой человек даже не казался потерявшим равновесие. Тем не менее, оставаясь в этом положении, он должен был умереть от удушья, словно старик, подавившийся рисовым пирогом. Толстяк обернул свои пухлые руки вокруг спины молодого человека, и в тот же момент его лицо повернулось к небу. Левая рука молодого человека толкнула его подбородок вверх, и как только люди этого увидели, огромную белую фигуру отбросило назад с невероятной силой. Пока он не рухнул на землю, практически под ноги к телпе, отброшенный на добрых двадцать пять футов, другие воины забыли думать о следующей атаке. Ладно, теперь моя очередь, сказал кривозубый мужчина, взмахнув мечом. Её восхищение силой молодого человека сменилось восторгом. Сражение с таким человеком волновало её до глубины души. "Минутку!" выкрикнул кто-то. Это была последняя из группы пятый воин. Обрамлённая рыжими волосами, которые, казалось, пылают, её бледное лицо горело решимостью, когда она смотрела на молодого человека. Все присутствующие должны были бы удивиться, что женщина с внешностью, которая позволяла ей жить чудесной жизнью, предпочла такое. На самом деле, люди всегда задумывались об этом, глядя на неё, но теперь они что-то поняли. Она направила непоколебимое стремление убивать на нечеловечески прекрасного молодого человека. Аккуратно достав меч, она застыла в устрашающей позе. Женщина казалась самым грозным противником из всех. Хорошо, я не против, оценивающий проскрипел хриплый голос. Вот это сюрприз. Маленькая Оледи, крепкий орешек. Протянув вперёд меч, женщина медленно подняла его на уровень плеча. Её левая рука была вытянута, пальцы сжимались. Как только люди заметили, какой у женщины до странности прямой и тонкий клинок, он сверкнул. Женщина сделала выпад. На самом деле она нанесла десяток ударов одновременно. Все серебряные вспышки, казалось, должны были пронзить молодого человека, который стоял примерно в 10 футах. Однако именно женщина замолёно ахнула. На молодом человеке не было ни царапины, да и она не почувствовала, чтобы острое её меча пронзило плоть. Великолепный молодой человек в чёрном двигался с живостью, превосходящей восхитительную скорость её меча. То, что она пронзила, было остаточным образом, который он оставил за собой. Её тонкие брови поднялись в гневе. Желание убивать, что исходило от неё, превратилось в ад. И люди поняли судьбу женщины. В этой игре был лишен путь. Женщина двинулась вперёд, но перед ней встала высокая фигура, их одноглазый лидер. С дороги Мекада. сказала женщина с откровенной злобой своему коллеге. Прекрати, ты с ним не справишься. Что ты хочешь этим сказать? Ты понимаешь, что я имею в виду. Я не хочу, чтобы мои люди разбрасывались своими жизнями. Я не узнаю, пока не попробую. Да, Лайла, сказал мужчина. Его здоровый голос отразил красивую женщину, неожиданно её привычное неприязнь исчезла. Смотри очень внимательно. Раздался скрежет стали, и когда мужчина, которого они называли Микадо, извлек меч, озноженный из на бедре, Микадо! – ахнул молодой человек с рукой когтем. А толстяк, который наконец поднялся на ноги, только растерянно кивнул. Микадо достал свой меч, сказал он пронзительным голосом. Мир затих. Коленок Микадо был достаточно низко, чтобы касаться земли, а молодой человек двинулся на него с мечем на уровне плеча, направленным на противника. Но ну, посмотри на это, послышался хриплый голос. Микадо начал поднимать свой меч в высокую позицию, и в этом мгновении его лицо стало совершенно белым, как парафин. Что-то должно было произойти, что-то вопиющее, ощущаемое. Это все ждали за этой вдыхание. Молодой человек не двигался, он был спокоен, как самая зимняя ночь. Неожиданно Микадо опустил свой клинок, цвет тотчас вернулся к его лицу, по щекам покатились струйки пота. Я ещё не готов умереть, проскрипел Микада, выдавливая из горла хриплый голос. Это было похоже на звук, с которым откашливают кровь или на предсмертный хрип. Обернувшись к своему шеломлённо застывшему товарищу, он сказал: Вот что я скажу. Ничто больше, чем мы можем отолеть. Мы закончили тот. По толпе прошло облегчённое бормотание. Микада снова повернулся лицом к молодому человеку. Его противник уже обрёл в ножны свой клинок и повернулся спиной. Подожди, мужчина в черном остановился. Почему ты не сразил нас? Ты не похож на того, кто позволяет уйти напавшему. Молодой человек пошел прочь. Над одним из широких плеч послышался голос. Почему вы нападали по одному? Невозможно описать выражения, появившиеся на лицах Микадо и его людей. Назовешь ли ты нам хотя бы свое имя? – спросил Микадо. Я Микадо, а девушка – Дилайла. Толстяк Тонг, картошечка Энбо. А первый парень, с которым ты имел дело, галил. Достаточно скоро они получили ответ. Ди. Цвет покинуло лицо всех пятерых. Ты. Начал говорить один из них, или вероятно начали все. После этого воины больше ничего не сказали, просто смотрели на уходящего молодого человека, хотя в след ему дул ветер, а он уже не нес желание убивать.